Глава тридцать четвертая. «Ух ты!» Сидевший на заднем сиденье Сааба Шурик нарушил молчание слишком, пожалуй, эмоционально для себя. Юля удивлена посмотрела на него. Шурик читал местную газету, купленную в киоске. Компания обедала. «На! Прочти вот здесь!» протянул бугаю газету Шурик. «Не-а!» Со смаком пережёвывая колбасу, замотал тот головой. Я уже 5 лет газет не читаю. Даже спортивные, спросил друг огнилой. Даже. Раньше астрологические прогнозы читал, потом бросил. Разоверился. Ага. Бугай наконец пережевал кусок. Дураком был, думал, раз в газете написано, значит, правда. И вправду, дурак поддакнул гнилой. Зато теперь учёным стал. После случая одного. Рассказать? Ты сначала прочитай, что в этой газете написано, попросил Шурик. Да подожди ты, братан. Я же сказал тебе, не беру эту гадость в руки принципиально. Так вот. Читаю однажды в прогнозе про свой знак. Неделя, мол, для вас будет просто сказочная. Вы буквально не узнаете себя. Всё, абсолютно всё будет получаться. А в выходные вас ждёт любовное приключение, результатом которого будет большая любовь, одним словом. На самом же деле, неделя выдалась обыкновенной. Ничего, думаю, выходные ещё не наступили. И точно. В субботу такую утёлпу клею. Помнишь, обратился бугай к нелому? Кубачок неподалёку от Белорусского. Мы там ещё двух ребят наших поминали. Помню. Рассказывай дальше. О чём рассказывать? Поехал к ней домой на сходню. Это там тебя тогда так отделали, что ты потом с неделю на китайца похожий ходил. И ничего смешного, между прочим. Так что же ты на прогноз убежаешься, перебил Бугая огнилой. Тебе сказали, буквально не узнаешь себя. Тебя бы и мать родная в тот момент не узнала. Юлия, может, ты прочитаешь? Не выдержал Шурик. С удовольствием, совершенно искренне ответила Селиванова. Эстеткой она себя не считала, но привыкнуть к чавканью жующего бугая ей так и не удалось. Где читать? Вот здесь. Так, статья называется «Дороги, которые мы выбираем». Послушай, где-то я уже это слышала. Неважно, читай с самого начала. «Ребят, а может, музыку послушаем, а?» — попросил Бугай. Но Юля уже начала читать. Ежедневно к нам в редакцию приходят десятки людей. Приходят за помощью или просто пообщаться, приходят, чтобы подсказать темы для новых статей и репортажей. Мы рады каждому, но в тот день нас ждал самый настоящий сюрприз. Когда этот пропылионный загорелый человек вошёл в здание редакции, показалось, что вместе с ним ворвался ветер дальних странствий, романтика путешествий. Слушай, Шурик, давай действительно послушай музыку. Юля, пожалуйста, ещё несколько строк. Только ради тебя. Впрочем, я не буду больше заинтриговывать читателей. К нам в гости пришёл известный московский журналист, уроженец нашей области Михаил Киреев, совершающий большое пешеходное «Киреев?» Словно не веря прочитанному, спросила Юля. «Киреев!» — торжественно ответил Шурик. Он чувствовал себя героем. Бугай и Гнилой перестали жевать. Дальнейшее чтение статьи прошло при полной тишине. «Поразительно!» Когда статья была прочитана, прокомментировал Гнилой. «Киреев!» «Как можно при таком количестве слов дать столько мало информации?» «Хотя...» «Ты прав. Шурик всегда отличался умением понять собеседника буквально с одного слова. Спасибо этому В. Никонову и за то, что написал статью. Думаю, нам надо сейчас пойти к В. Никонову и выразить ему нашу горячую благодарность». Юля, есть идея. Обязательно. Когда Марфа Назарова пришла в редакцию, её встретила Зина. Где ты была? Тебя Славик с утра ищет. Я же ему говорила, что в Соболево поеду. Неужели забыл? Не знаю. Впрочем, ему сейчас не до тебя. Случилось что? Гости у него: три мужика и баба. Говорят, что киношники. Киношники? Говорят, Только б видела ты рожи этих мужиков. Не такими я представляла. Дверь открылась. Первым вышел Никонов, за ним его гости. Все улыбались и были явно довольны друг другом. Проводив своих посетителей, Вячеслав Палыч заметил Марфу. «Где ты с утра пропадала?» В Соболево ездила. Он нахмурился. «Не слишком ли спешишь? Но вы же Кирееву обещали!» «Обещал? Он, наверное, не так меня понял. Григорий Иванович...» И Никонов многозначительно поднял указательный палец вверх. «Вряд ли будет в восторге. Я обещал помочь этим старикам, но для этого есть много путей, не обязательно надо статью писать. А я думала, что... Думать я буду, Назарова, но об этом потом». И, кстати, видела людей, которые ко мне приходили, видела? Из Москвы приехали. Члены киногруппы одного известного кинорежиссёра. Правда, фамилию просили не говорить. Почему? Удивилась девушка. Шумихи лишней бояться. Они пока всего лишь места для натурных съёмок ищут. Я им кое-что посоветовал поглядеть. Надо же, Зина считает, что они не очень на киношников похожи. Много понимает твоя Зина. Они профессионалы, сразу видно, конкретные, чёткие люди. И между прочим, очень им наша газета понравилась. Сказали, что много по России колесят, а таких интересных газет немало встречали. Марфа почувствовала, что в ней растёт раздражение. Вячеслав Палч встречают людей, а газеты читают. Да, ослабил я дисциплину. Одна полдня мотается где-то, другая по телефону. Я не мотаюсь. Не перебивай. Глупости Зинкины повторяешь. На киношников не похоже. Для неё киношники это Морецкая и Орлова. А на самом деле это целая индустрия, понимаешь? Индустрия. Не хотел говорить, но скажу. Если они выберут места для съёмок в нашем районе, и Михалков это утвердит, я у них консультантом буду. Зарплата в долларах. Так-то. Так это Михалков снимать будет? А я читала, что он сейчас уже снимает фильм. Тфу ты, Фома, не вера. С ними тот другой начнёт. А вы хоть документы у них попросили показать? Иди отсюда. С тебя 200 строк и подпись к фотографии Даярок. Хорошо. Только скажите, пожалуйста, что киношники эти у вас ещё спрашивали. Никонов задумался. Что ещё? Статью мою про Киреева хвалили, жалели, что он уже ушёл из сосновки. Почему? А эта девушка, она у них вроде как главная, его хорошо знает. Они в Москве несколько раз встречались. Разумеется, я подсказал, как его можно найти. Вы про Елец рассказали. Конечно, хорошие люди должны помогать друг другу, Мирей, запомни это. Меня Марфой теперь зовут Вячеслав Палч. Не смеши. У человека может быть только одно имя, которым его при рождении нарекли. Ну всё, хватит трепаться, иди работай. Странно это всё, Зина, говорила вечером Марфа машинистке, закончив диктовать статью. Ты о чём, касатка? Ну как же, Михалков собирается снимать фильм у нас. Положим, красивые места найти под сосновкой можно, Только гостиницу единственную год назад закрыли. До областного центра 3 часа на машине по бездорожью обещают Никонову должность консультанта. А что он будет консультировать? Если бы я знала. Женщина это знает Михаила. Кого? Киреева, журналиста московского. Так радуется статье, что готова его найти, И едут ради этого в Елец. И правда, странно. Зина, у нас сегодня какой день? Четверг. Он в понедельник ушёл, а они сегодня пришли. Зина, а вдруг они Михаила искали? Зачем, касатка? Не знаю. А если они действительно не киношники вовсе? А может они охранники? Хотя трое одну бабу охраняют. Нет, тут что-то другое. Да не бери ты в голову касатка. Какое тебе дело до Киреева этого? Пришёл, ушёл, забудь. Тебе ещё подпись под фотографии делать. Но Марфа не слышала её. Чистые души наивны. Зло для них нечто абстрактное и очень далёкое. А вот так лицом к лицу. Да, много странного было в приезде этих киношников. Однако предположить что-то плохое для Киреева Марфа просто не могла. Но тревога, смутная и неясная, коснулась сердца девушки. Когда свеча догорает, Когда светить ей остаётся буквально несколько секунд, на какой-то миг, краткий и еле уловимый, она вдруг вспыхивает, трепетно и ярко, и угасает навсегда. Вот так же случилось и с Лизой. Её работа над птичьими картинами — работа увлекательная, почти азартная, захватившая девочку с головой, оказалась той самой последней вспышкой свечи. Когда Воронова рано утром в субботу позвонила Наталья и сообщила, что у Лизы наступило резкое ухудшение состояния и что скорая помощь дважды за ночь приезжала к Бобровым, Софья не могла в это поверить. «Как же так? Я от них уехала вчера в девятом часу. Лиза была бодрой, мы с ней... Нет, этого не может быть». К сожалению, может, Сонечка. Такая это болезнь, страшная и коварная. Думаешь, что она отступила, а на самом деле просто затаилась. Что же теперь, Наташа? Я боюсь худшего. В этих словах Софья услышала это конец. Катюночкина, пообещав держать Софью в курсе событий, попросила её пока что не приезжать и не беспокоить Бобровых. И Софья согласилась с подругой, которой она полностью доверяла. Но ни в субботу, ни в воскресенье вести от Наташи не было, как впрочем и в понедельник тоже, и только во вторник вечером Воронова услышала в телефонной трубке голос Ирины. Она с трудом узнала его. Голос был какой-то безжизненный, и как показалось Софье, Сухой. Соня. Лиза умирает. Только что приходил отец Борис, священник храма, куда мы ходим. Он причастил ее. Если сможешь, приезжай. Лиза хочет с тобой проститься. И Ирина положила трубку. Через тридцать минут Софья уже была у Бобровых. У нее перед глазами все... Стояла смеющаяся лицо Лизы, когда они расставались в пятницу, девочка тогда сказала: "А к анаплянку начну завтра, только тебе я её пока не буду показывать". "Почему? Не понимаешь? Это же я себя рисую, считай, что стесняюсь". Лиза умирает. Поверить в это Софье не могла до той минуты, Пока не переступила порог квартиры Бобровых. Сильнее обычного пахло лекарствами и ещё ладаном. На кухне, обхватив руками голову, сидел в одиночестве Виктор. Увидев Софью, он коротко кивнул ей. Воронова только успела разглядеть, что глаза его были воспалены, и в нофи опустил голову. Из комнаты Бобрёнка вышла маленькая девочка, которую Софья видела впервые. Это подружка нашей Лизы, объяснила Вороновой незаметно подошедшая Наталья. А где Ира? Вышла на улицу покурить. Ты её не встретила? Нет. Она молодец, держится. А Витя? Витя совсем раскис. Тяжело ему. Да. А это действительно конец. Софья понимала всю наивность своего вопроса, но ей не хотелось верить в неизбежное. Тут вчера консилиум был, впрочем, ты сама всё увидишь. И только в этот момент Софья заметила, как осунулась Наташа. Все 3 дня она провела в квартире Бобровых. Делали всё, что могли, но уходит она, Софья, уходит. После незнакомой девочки к Лизе зашла мама Виктора. Полная круглолицая старушка с добрыми подслеповатыми глазами. Вслед за ней наступила очередь Софьи. Увидев Лизу, она с трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Так изменилась девочка. Осунулась, черты лица стали острее. Вокруг губ появилась белая кромка. Побледнел и сам рот. Виктор. Дыхание было тяжёлым и прерывистым. Увидев Соню, больная улыбнулась. Худенькая, почти прозрачная ручка приподнялась в приветствии. Садись ближе. Я так рада, что ты пришла. Было заметно, что девочка очень устала и говорит с трудом. Софья собрала в кулак всю свою волю и постаралась говорить как можно спокойнее. Разве я могла не прийти? Только тебе, солнышко, надо беречь силы. Вот увидишь, всё будет хорошо. Я бы не поверила, что так тяжело говорить. Но я должна сказать. Самое главное, я очень тебя полюбила, Соня. Девочка сказала это так тихо и так просто. А внутри Софьи всё мигом будто перевернулось. И стало стыдно перед этим маленьким мужественным человечком, стоящим на пороге вечности, за свою игру, бодрый голос. Слёзы полились из глаз Софьи. И я тебя. Не умирай, лизонька. Прошу, не покидай нас. Последние слова вырвались у Софьи помимо её воли. Не плачь, Соня, не плачь. Поверь, мне хорошо. Правда, хорошо. А боли совсем нет. Даже странно. Только слабость и всё время спать хочется. Не плачь. Софья стояла на коленях перед кроваткой девочки, та пыталась гладить Соню по голове. Вчера отец Борис сказал: "Для Бога нет живых и мёртвых, понимаешь?" "Понимаю", шмыгая носом, прошептала Воронова. "Нет, пока не понимаешь. А я понимаю. Не плачь, а то мне жалко себя становится". "Не буду, солнышко. Я должна тебе ещё сказать перед расставанием". Я раньше маму с папой просила подарить мне сестрёнку или братика, вот. А ты мне стала сестрёнкой старшей. Правда? Правда. И Софья поцеловала Лизу в щёку и не отрывая губ прошептала: "Сестрёнка моя. Как хорошо. Вот только коноплянку не успела нарисовать. Прости." Ну что ты говоришь? Сестрёнка, спать очень хочется. Тай мне руку. Только не уходи. Хорошо. Лиза положила голову на ладони Софии и закрыла глаза. Соне было очень неудобно находиться в таком положении, но она боялась пошевелиться. Дыхание девочки вдруг стало тихим, почти неслышным. В комнату вошла Наталья, за ней Ира. Обе встали по другую сторону кровати. Было непонятно, спит девочка или просто лежит, не двигаясь. Ира тоже опустилась на колени и осталась в ногах у Лизы, а Наташа внимательно всматривалась в лицо девочки. Все молчали. Только с кухни доносились всхлипывания. Это плакал Виктор. Дыхание вновь изменилось. Оно стало ещё тише, с мягким и низким звуком. Наташа вздрогнула и, повернувшись, почти бегом вышла из комнаты. Скорее Софья услышала её голос, обращённый к отцу Лизы: "Витя, возьми себя в руки. Иди к дочери". Голова девочки, оторвавшись от ладони Софьи, несколько раз будто потянулась вверх ещё в воздух. Воронова поднялась с колена и отошла назад. Ира взяла дочь за одну руку, Виктор — за другую. Вздох! Еще один последний. Наступила тишина. Самая страшная в жизни Сони. Лиза умерла. Через два дня ее отпевали, здесь же, в квартире, только в большой комнате. Оба этих дня Соня проплакала. Мещерская и Котёночкина помогали Бобровым, что-то организовывали, покупали, а Соня сидела дома и плакала. Двух близких людей до этого похоронила она, отца и дядю. Но ещё никогда у неё не было такого чувства горькой и невосполнимой потери, как сейчас. А ведь Софья была знакома с Лизой от силы два месяца. Впрочем, разве было важно... Сколько времени она знала эту удивительную девочку. И Софья плакала. Ей было бы легче займись она, как её подруги, организацией похорон, но Соня от чего-то решила, что должен позвонить Киреев. В последние неделю он будто пропал, перестал присылать телеграммы. Ей очень хотелось, чтобы Михаил позвонил. Соня даже представила, как Кира позвонит как она расскажет о постигшем их горе. Но Киреев не позвонил. А потом были похороны. Сначала пришёл священник, всё тот же отец Борис, молодой, но очень серьёзный. Он был искренне печален, и это понравилось Софье. Проводить Лизу в последний путь пришло немного людей, 10-15 человек. Софья скромно стояла в самом дальнем углу комнаты. Но перед тем, как началась панихида, она подошла к гробу. Лиза вновь изменилась. Исчезла та предсмертная бледность, так поразившая Софью. Лицо девочки было полно покоя. А рядом с гробом стояла на столе большая фотография, на которой была изображена Лиза Боброва в возрасте 6 лет. Огромные глаза, пушистые ресницы, распущенные по плечам волосы. Какая красавица была, произнёс кто-то, и это слово было словно ножом полоснуло Софью по сердцу. Вновь откуда-то из самой глубины души поднялась обида, на всех и на вся, на несправедливость этого мира жестокого и равнодушного. Почему Лиза уходит, а мы, собравшиеся здесь, остаёмся? Только не надо говорить, что Бог забирает лучших. Это слишком неправдоподобно звучит, чтобы стать правдой. Но её раздумье прервал высокий голос отца Бориса. Благословен Бог наш. Впервые в жизни Воронова присутствовала на понехиде. Вначале она почти не слушала слов, произносимых священником, больше смотрела на Лизу, на тех, кто входил в комнату. Последней вошла Мещерская. Она встала рядом с Софьей, поздоровавшись с подругой лёгким прикосновением руки. Воронова догадывалась и раньше, что Бобровы были усердными прихожанами соседнего храма. Она видела, что Виктор и Ирина, а также две подруги Бобровы, с которыми Софья не была знакома, хорошо знали молитвы, которые читал священник. Потихоньку и Соня стала прислушиваться к тому, что говорил священник боже духов и всякие плоти неспешно с чувством читал отец Борис смерть поправой и дьявола упразнивый и живот миру твоему даровавый сам господи упакой душу усопшая рабы твоей ялизаветы вместе светли вместе злачни вместе покойне «Отнюду же отбежья болезнь, печаль и воздыхание!» Эти слова хоть и не были просты, но постепенно доходили не только до сознания, но и до сердца Софьи. Ей опять вспомнились последние слова девочки «Для Бога нет живых и мертвых». А священник продолжал «Святых лик о брете источник жизни» и дверь райскую, да обрящу и ас путь покаянием, погибшие овча аз есмь, воззовимя, спаси и спасимя. Софья не совсем поняла, что означают эти слова, и почему священник как бы говорит о себе и спасимя, но с этого момента это было уже и не столь важно для нее. Софья перестала быть просто слушательницей. Незаметно для себя, опять-таки впервые в жизни, в те моменты, когда все крестились, стала креститься и она. Пусть не очень уверенно и умело, как впрочем и стоявшая рядом мещерская, но крестилась. И вновь вспомнилась Лиза, точнее её слова: "Нет, пока не понимаешь, а я понимаю". Что хотела ей сказать девочка, что стало ей понятным на пороге вечности. Собственно говоря, все эти мысли пронеслись в голове Софьи буквально в доли секунды, и не мысли даже, а словно отблески от них. Сейчас она чувствовала сердцем и только сердцем и незаметно для себя повторяла вслед за отцом Борисом: "О царствии твоем". Бумение, воз Господи, яко приидеше в царствии твоем. Блаженни нищие духом, яко отих есть царство небесное. Блаженни плачущие, яко утешатся. Блаженни кроткие, яко оти наследуют землю. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко оти насытятся. Блаженни милостиви, яко ути помилованы будут. Разбойника рая Христе жителя, накрести тебе возопиша, помяни меня пред судей его си покаянием его, и мне сподоби недостойного, влаженье чистым сердцем, яко ути Бога узрят. Чистым сердцем «Это про Лизу», — вновь промелькнула в голове Софьи. Вслед за взмахами кадила в руке священника. Она сама словно входила в какой-то новый для себя ритм, новое измерение. Сейчас ей уже не надо было ничего объяснять. Священник молился и о Лизе, и о себе, и о каждом стоящем в этой комнате. То же делала и Софья. Она молилась. О Лизе, о себе, о священнике. И Лиза, она, наверное, тоже молилась. И мысль эта не смутила, не удивила Софью. А когда отец Борис стал читать отрывок из «Апостола», Воронова уже не сомневалась, что эта маленькая девочка, названная сестренка, тоже слышит эти слова, как слышат их Ира, Виктор, Наташа, Софья Мещерская — Как слышит их Анна. Соня. Братья, не хощу вас не ведете умерших, да не скорбите. Я кожи и прочие, ни и мужшие упование, аще бу веруем, яко Иисус умре и воскресе, такой бог умершие у Иисусе приведет с ним. Всее бо вам глаголем словом Господним, яко мы живущие, уставшие в пришествие Господне, ни и мамы преддворите умерших, яко сам Господь в повелении его гласе архангелове и в трубе Божией снидет с небесся, и мертвые у Христе воскреснут первее. Потом же мы живущие, оставшие, купно с ними восхищение будем на облаках в сретении Господне на воздухе и таку всегда с Господом будем потом пили вечную память потом отец Борис сказал несколько слов от себя сказал просто, но очень сердечно впрочем Софья запомнила только первые слова священника Почти каждый день, братья и сестры, мне приходится исповедовать умирающих, служить панихиды, и скажу вам, что никогда доселе и ни у кого не видел я столько веры, сколько было её у усопшей Елизаветы Лизы. А через час на Митинском кладбище появилась свежая могилка. Вокруг холмика земли были аккуратно поставлены венки. А ещё фотография, с которой широко открытыми глазами на мир доверчиво смотрела красивая девочка, а под фотографией подпись: Боброва Елизавета Викторовна, 1.05.1989, 21.07.1998 годов.